Глава тридцать Было странно просыпаться в постели Лизы, но картина перед глазами была знакомой: туалетный столик Элизы, ее секретер из вишневого дерева, на котором она писала письма или работала над романом, умывальник с ярко-синей чашей и подходящим под цвет кувшином, маленькая полочка с любимыми книгами, между неплотно задернутыми шторами. Пробивался луч, который ложился яркой полоской света на ковер и заставлял плясать в воздухе крошечные пылинки. Интересно, который час? Анна прислушалась. Снаружи сквозь окно доносились птичьи голоса. В доме было тихо. Нет, если получше прислушаться, то можно было услышать голос тети Фредерики, отдающей распоряжение горничной. Правда, Анна не могла разобрать ни слова, но она узнала ее по тону. До нее долетали и другие звуки, но в доме все еще было непривычно тихо. Анна подумала, что Амелия и Йозефина вероятно сидели в классной комнате с Фройляйн Лемон, а тетя Фредерика, возможно, даже специально позаботилась о том, чтобы Анна могла спокойно выспаться. Но теперь Анна проснулась и... из соседней комнаты раздался сильный грохот, за которым последовало едва сдерживаемое проклятие. Анна усмехнулась и спустила ноги с кровати. «Франц, ты упал?» — громко крикнула она. «Анна, ты не спишь? Тогда мне не придется больше ходить на цыпочках!» — послышался ответ. Стены в доме были не очень толстыми. Раньше Франц часто жаловался когда Анна с Элизой слишком громко хихикали в соседней комнате и просил разрешить ему поменяться комнатами с Юлиусом или тетей Бертой, которые жили напротив. Но его родители никогда не соглашались. Анна быстро привела себя в порядок и позвала горничную, потому что ей не удалось самостоятельно застегнуть крючки на спине платья, которое она взяла с собой, волосы, Она сумела заколоть в простой высокий пучок. Анна не планировала выходить в свет. Она слишком сильно переживала за мину, чтобы предаваться пустой болтовне. Анна вышла из комнаты. Рядом тоже открылась дверь. «Доброе утро. Тебе удалось поспать?» — спросил Франц с озабоченным видом. Анна кивнула. «Все хорошо. Тетушка Фредерика еще немного посидела со мной вечером. И помогла мне успокоиться. Если я могу что-нибудь сделать, вместе они спустились по лестнице и направились в столовую. Франц пропустил Анну вперед. Боюсь, тебе придется довольствоваться моим обществом. Если Юлиус еще не появился. У девочек в это время уроки, а маман и папа должно быть пошли к питьевому фонтанчику. Твоя компания не так уж и плоха. Я переживу. Да. «Я тоже переживу твою», — уверен, — ответил Франц, занимая место напротив Анны. Они почти не разговаривали, но когда Анна поднимала глаза, всегда ловила на себе теплый взгляд Франца. «Что ты собираешься сегодня делать?» — спросил он наконец, когда они закончили завтракать. «Я думаю, повяжу немного крючком». «Тогда почему бы тебе не посидеть в музыкальном салоне?» «А я тебе что-нибудь сыграю?» Анна удивленно посмотрела на Франца. «На фортепиано?» «Нет, на расческе». Франц усмехнулся. «Конечно, на фортепиано. Я не играл уже несколько лет, но, кажется, смогу сыграть несколько легких пьес, а если нет, то тебе будет над чем посмеяться». Некоторое время спустя Анна уже сидела в музыкальном салоне со своим рукоделием, На полосатой Софе, в то время как Франц рассматривал стопку нот и снова и снова качал головой. Что такое? Тебе ничего не нравится? спросила она наконец. Да нет. Но это все ноты Элизы. Эти пьесы для меня слишком сложны. Подожди, может быть, здесь? Он положил сложенный вдвое листок на пюпитер, затем уселся на банкетку. Как я уже сказал, Я не играл с тех пор, как начал учиться. Почему ты перестал играть? Раньше ты получал от этого удовольствие. Франц корчил гримасу. Когда у тебя есть такая младшая сестра, как Элиза, которая превосходит тебя во многом, ты гораздо чаще слышишь о своих недостатках. Но разве получать удовольствие от игры — это не главное? Тогда мне интересно, получаешь ли ты удовольствие от игры на фортепиано? Анна глубоко вздохнула. «Мне никогда и не нравилось. Мои пальцы не созданы для того, чтобы двигаться независимо друг от друга. Однажды я подслушала, как учитель по фортепиано говорил моему отцу, что я безнадежный случай. Не могу себе этого представить, потому что вижу, с какой ловкостью ты занимаешься рукоделием. Здесь я могу переделать то, что неправильно провязала, а исправить фальшивые ноты намного сложнее». Франц кивнул. Согласен. Он прочистил горло, сосредоточенно посмотрел на ноты, положил пальцы на клавиши и взял аккорд. Франц прислушался к благозвучию, улыбнулся Анне и начал играть. Это был вальс. Анна узнала мелодию. Элиза часто его играла. Но у Франца вальс звучал совсем по-другому. Медленнее, нерешительнее. Может быть, даже немного меланхолично? Или это откликалось ее собственное настроение? Он несколько раз ошибался. Ему приходилось начинать заново. Когда Франц закончил вальс, он остался сидеть молча, уставившись на ноты, как будто они его раздражали. «Спасибо», — тихо произнесла Анна. «Это было очень красиво. Мне так не кажется. Вот этот отрывок здесь...» Он снова положил пальцы на клавиши и медленно взял несколько нот, повторил их, сыграл в третий, четвертый раз и, наконец, несколько тактов вместе. «Прости», — пробормотал Франц. «За что ты извиняешься? Если хочешь немного поупражняться и позволишь мне остаться, я буду только счастлива». Франц коротко кивнул, а затем снова начал играть вальс. «На этот раз все прошло лучше». Мелодия звучала увереннее, а Франц выглядел более расслабленным. К счастью, Анне сейчас нужно было вязать только простые столбики, и она могла смотреть на Франца, когда Анна в последний раз видела его таким серьезным. Семья считала Франца легкомысленным и беззаботным, но она знала его и другим, осмотрительным, заботливым, как тогда в детстве когда она сильно упала, бегая с Элизой, а Франц взял ее на руки, успокоил и отнес домой. Или как вчера, когда он обнял ее и утешил горе поцелуем. Или как сейчас, когда он сыграл для нее вальс, чтобы она немного отвлеклась от своих переживаний о Мине. В сердце Анны было полно благодарности и любви. Да, любви. Она любила Франца. Отрицать это было бессмысленно. Она всегда любила его и всегда будет любить. Она откинулась на спинку Софы и закрыла глаза, мечтая закружиться в объятиях Франца. Звуки вальца стихли. «Ты — То уснула, — прошептал Франц. Она открыла глаза и снова села прямо. — Нет, я просто наслаждалась музыкой. — Это лесть. Мне нужно еще немного попрактиковаться, чтобы моей музыкой можно было наслаждаться. Хочешь попробовать? Что? Сыграть на фортепиано? Что же еще? Нет, ни в коем случае. Я не могу так поступить с тобой. Надо попробовать все. Что ты можешь сделать со мной? Франц посмотрел ей в глаза. Почему в салоне вдруг стало так жарко? «Я хочу услышать, как ты играешь», — сказал Франц. Анна яростно покачала головой. «Ты бы не хотел этого, поверь мне». «Значит, женское воспитание прошло мимо тебя?» «Полностью. Я даже не умею писать акварелью. Кроме вязания крючком у меня ничего не получается», — Франц рассмеялся. И, к сожалению, мой будущий муж ни при каких обстоятельствах не дождется от меня музыкальных развлечений. Знает ли об этом Хенри? Или ты скрыла от него такой любопытный факт? Хенри, ее будущий муж, она совершенно забыла о нем».